Глава 13. Это было утро следующего дня, время завтрака. Но Хантру абсолютно не хотелось есть. Он смотрел через стол на сестру, которая, как всегда, за завтраком молчала, и мысленно радовался, что она держит перед собой свежий выпуск Times. Газетный лист скрывал от него её, как он догадывался, угрюмое выражение, а от неё его испуганное и растерянное которое он как не старался, не мог прогнать. Он всю ночь провёл без сна. Это запечатлённое на снимке Троица, поразившая его как некое извращённое пиета, оплакивание в переводе с латыни. Это изображение преследовало его всю ночь, то застывая, то вдруг становясь невыносимо оживлённым. От пережитой боли в нём образовалась глубокая брешь, в которую беспрепятственно устремились остальные горести. чувство унижения от того, что оказался в руках у Кальвина Блика, принуждение к продаже Артемиды, вероятный гнев сестры. Глядя на белеющую в нескольких дюймах от его носа страницу «Таймс», Хантер размышлял, придет Роза на собрание или нет. Накануне поздно вечером он кое-как составил краткое сообщение, в котором предлагалось поставить вопрос о продаже Артемиды. Чего ему не удалось сделать, Так это заставить себя предъявить этот постыдный манифест сестре. Он страстно надеялся, что она не придёт. Помимо этого никаких планов у него не было. Он не в силах был ни о чём думать, разве что скорбеть над собственным бедственным положением. Отвращение, стыд и злость перемешивались и боролись в его душе. Хантер встал из-за стола, наверху шумела вода. Это Аннетта, которая со времени своего ставания с колледжем ещё ни разу не присутствовала за завтраком, принимала ванну. Хантер кашлянул и устремил взгляд на возвышающуюся над газетным листом роскошную корону волос. "Ну, сказал он, мне пора идти. Собрание должно было начаться в половине 11, но Хантеру не терпелось уйти из дома. Не то что говорить с Розой, даже просто видеть её для него сейчас было тяжело. Всего хорошего, не глядя на него произнесла Роза. Взяв в кофейнике каنانна налила себе ещё кофе. Хантер улетучился из комнаты. В 10:15 он уже открывал двери отеля Вестэнд, где по традиции проходили собрания акционеров Артемиды. Хантер был бы не против проводить собрание в более скромной обстановке, ведь они давно уже превратились в пустую формальность. Но договор о найме раз в год Большого зала был когда-то заключен владелицами Артемиды с одной почтенной дамой, заключен на годы, и срок договора еще не истек. В этом зале Хантер и появлялся один раз в году с письменным обращением и финансовым отчетом. Усаживался за длинный стол из красного дерева, вдоль которого были расставлены стулья. И один, а иногда в обществе Розы, ждал положенные 45 минут, после чего вставал и уходил. Таким образом, Хантер разыгрывал предписанный уставом спектакль, последним актом которого, как он с грустью размышлял, должно будет стать окончательное уничтожение обожаемого журнала его матери. Хантер вошел в зал. Все здесь было в запустении, не прибрано, и занавесы, глухо задернутые еще в прошлом году, по-прежнему затемняли высокие окна. В отеле к собраниям акционеров «Фортемиды» уже давным-давно перестали готовиться. Хантер раздвинул шторы, поправил стулья и сел в конце стола. На зеленой суконной скатерти он разложил 12 последних выпусков журнала. В комнате было очень тихо. Он закрыл глаза. В них все еще не прошла резь и от химического раствора, и от слез, пролитых им в минувшую ночь. Чувствуя полное физическое и душевное бессилие, он положил голову на стол. «Где он? Что дальше делать?» Он ничего не знал, кроме одного. Увиденное на фотографии безжалостно отделяет его от любимого существа, лицо которого всё время менялось, становясь то лицом розы, то лицом Мише Фокса. Он должен сделать всё, что в его силах, чтобы уничтожить это изображение, иначе не будет ему ни сна, ни отдыха, но сегодня им будет сделан лишь первый шаг, и, возможно, исгладить это видение не удастся никогда. А можно ли доверять Кальвину Блику? Над этим вопросом Хантер вряд ли задумывался. Уничтожение Артемиды это как бы некий символический акт, который высшие и грозные силы учтут и после которого к нему проникнутся большим доверием. Дверь отворилась и в зал вошёл Кальвин Блик. Хантер стремительно поднял голову. Прошу извинить, произнёс Кальвин тихо, как обычно говорят в церквях и музеях. Не позволите ли мне присутствовать на собрании? Полагаю, вы ожидали, что я могу прийти. "Разумеется", сказал Хантер. "Конечно, вы хотите убедиться, что всё в порядке. Пожалуйста, присаживайтесь". Кальвин выбрал стул где-то посередине ряда и уселся. Они замолчали. Пробило 10:30. Молчание продолжалось. Хантер разгладил лежащий перед ним листок бумаги с написанным заранее текстом. Он чувствовал себя жертвой инквизиции. Вновь открылась дверь, и он вздрогнул виновато, словно его поймали на месте преступления. Роза увидела Кальвина и остановилась. Тот метнул на неё взгляд из-под бровей, потом опустил глаза и принялся усиленно изучать собственные руки. С виду он был смущён, а в душе наверняка веселился. Роза вошла настороженно, как животное, чувствующее впереди какую-то угрозу. Даже не взглянув на Хантера, она села напротив Кальвина и тоже устремила взгляд на стол. Так они и сидели в молчании все трое. Потом Роза поглядела на часы. Хантер, крайне смущённый появлением Розы, откашлялся и проговорил хриплым голосом: "Могу ли я зачитать обращение?" "Будьте так любезны", секунду спустя откликнулся Кальвин. Роза ничего не сказала. Хантер взглянул на первые фразы и понял: в присутствии Розы это произнести невозможно. Он жал листок абиими руками, словно это был руль автомобиля, на котором ему предстояло проехать над краем пропасти. Открыл рот, сделал вдох и расслышал собственный голос, монотонно читающий первый параграф. Но он не успел прочесть и нескольких строк, как послышался странный шум. Под окнами скрипнули тормоза. Кажется, несколько автомобилей разом остановились у входа в отель. Вслед за этим загомонили в холле Хантер сделал паузу в надежде, что всё сейчас затихнет, но гул приближался. Топт шагов по лестнице и бодрый стук в дверь. Лицо в очках под огромнейшей шляпой заглянуло в комнату. "Не здесь ли проходит собрание Артемиды?" спросила пожилая владелица очков и шляпы. "Здесь", удивлённо ответил Хантер. "Это здесь", обернувшись к кому-то там за своей спиной громко сообщила дама и вошла в комнату. а вслед за ней еще три дамы, все одного возраста и похожие друг на дружку, как сестры. Одна из них, наверное, решив, что знакома с Розой, с улыбкой кивнула ей. Затем все четверо уселись и с любопытством начали рассматривать Хантера и Кальвина. Кальвин стремительно повернулся к Хантеру, но тот лишь растерянно развел руками. Кальвин переметнул взгляд на Розу. Та сидела, нахмурившись. Тем временем, судя по звуку, У двери отеля остановилось ещё несколько автомобилей. Снова послышались голоса и шаги в холле. И новая компания пожилых женщин, громко переговариваясь, ворвалась в совещательную комнату. Те четверо, что явились раньше, радостными возгласами встретили вновь прибывших. В водовороте юбок и стягиваемых перчаток мелькали рукопожатия, улыбки, слышались вопросы о здоровье. Элегантная дама в белой шляпе подошла к Розе. Та поспешно поднялась со своего места. Миссис Карингтон-Морис воскликнула Роза: "Как я рада, что вы пришли". Хантер поднялся и уставился на Розу, надеясь получить хоть какой-то знак, но прождал напрасно и снова сел. Среди шума он обратился к Кальвину, через стол наклонившемуся к нему: "Это не я устроил". "Я вам верю", ответил Кальвин. В этот момент прибыла миссис Уинкфилд, а с ней ещё несколько человек. С восторженными возгласами «Камилла!» дамы окружили ее. Миссис Каррингтон Моррис, в эту минуту стоявшая рядом с Розой, издали помахала ей перчаткой. Миссис Уингфилд была без шляпы, но ее седые волосы были тщательно уложены, и одета она была в великолепный костюм из твида, чей почтенный возраст выдавала разве что необычная длина юбки. Вертя головой, миссис Уингфилд внимательно осмотрела все вокруг, Как генерал, чей орлиный взор способен вмиг извлечь самую суть из второстепенных деталей. Выяснилось, что стульев на всех не хватает. Хантер снова вскочил из остыл в растерянности. Кальвин с непроницаемым выражением наблюдал за происходящим. Всего лишь нескольким дамам удалось сесть, остальные суетились в поисках места. Роза повернулась к Кальвину. Она перестала хмуриться, и лицо её теперь светилось чрезвычайной энергией и заботой. Мистер Блик, сказала она. Не будете ли вы так добры пойти и отыскать где-нибудь ещё стульев? Мы в них очень нуждаемся. Кальвин поднялся и вышел из зала, и Хантер учтитно попытался уловить его взгляд. Вскоре Блик вернулся, за ним вереница служащих отеля несла стулья. А в это время прибыли ещё несколько дам. Их было теперь, пожалуй, 30 с лишним. Комната просто гудела от множества голосов. Голос Розы прорезал этот шум. Прошу собравшихся садиться. Застучали, задвигали ножками стулья и наконец уселись. Поскольку у стола места всем не хватило, стулья расставили неровными рядами вдоль комнаты. Ещё какое-то время устраивались, шуршад длинными юбками, но всё постепенно затихло. Воцарилась тишина. Ощутив, что молчание несколько затягивается, одни повернули головы к миссис Уинкфилд, другие обратили взгляд на Розу. А были и такие, которые сначала взглянули на соседку, а уж потом туда куда-то смотрела. Кальвин оглядел последовательно всех собравшихся. Роза не спуская глаз с Хантера, а тот, уставившись на стол, рассматривал нечто расплывающееся, то есть листок бумаги с написанным его рукой текстом обращения. Наконец он поднял голову и увидел перед собой невероятное количество почтенных голов. и в строгих сединах с вдохновенным, как у всех реформаторов, выражением глаз, и более светских, в снежно-белых кудряшках под элегантными шляпками. В уале были отброшены, очки либо надеты, либо наоборот, щелчком упрятаны в футляр. А одна чрезвычайно пожилая дама в первом ряду имела при себе слуховой аппарат и, приготовившись слушать, решительно поставила приемничек на стол. Хантер собрался с силами и вновь посмотрел на текст. Он не знал, что делать дальше. И тут Роза обратилась к собравшимся чуть дрожащим голосом. Мой брат обычно председательствует на годовых собраниях. Желаете ли вы, чтобы он и сейчас прочёл годовой отчёт Артемиды? Воцарилось молчание. Потом одна дама, одетая в нечто похожее на мантильку, спросила чрезвычайно звонким голосом: "Непременно он должен председательствовать и оглашать отчёт. Я считаю, что место председателя должна занять мисс Кип, указав на Розу, произнесла миссис Карингтон Моррис. "О нет, прошу уволить", поспешно возразила Роза. На что миссис Уинфилд, которая была, кажется, чуть пьяна, тут же заявила: "Да бросьте эти церемонии, мы же не в палате общин. Надо юноше про честь пусть читает". "Простите меня", вмешалась старушка со слуховым аппаратом. "Но я очень хочу узнать, а со мной вероятно и все собравшиеся". «Для чего мы здесь собрались?» «Как понимать ваш вопрос?» Наверное, сочтя предыдущую реплику неуместной, подняла брови сухонькая дама с седой челкой. «Несомненно, мы знаем, для чего тут собрались». «А я не знаю», — ответила старушка со слуховым аппаратом. «Вчера я получила какое-то извещение». «Возможно, будет лучше», — опять заговорила дама в мантильке. «Если тот, кто готовился к отчету, его и огласит. Предлагаю дать слово брату, мисс Кипп. И она благожелательно посмотрела на Кальвина Блика. Вот мой брат, указала Роза на Хантера, который сидел с видом приговорённого к казни на электрическом стуле. Ну же смелее, раздался из задних рядов возглас миссис Уинкфилд. Мы здесь уже полчаса сидим, надо же когда-нибудь начать. Хантер с тоской и упрёком взглянул на Розу, но она смотрела в другом направлении. И тогда он ещё раз произнёс первые строки отчёта. Ничего не слышно. Пожаловался кто-то сидящий возле самой двери. Будьте так любезны, повторите. Хантер снова начал читать вступление. Собственный голос отражался в его ушах, то оглушительным барабанным боем, то вкрадчивым полусонным шёпотом. Он сумел преодолеть первых два параграфа. Я ничего не понимаю, обратилась к своей соседке глухая старушка. Наверное, ей казалось, что шёпотом, но прозвучало очень громко. Звучит как-то путанно, не правда ли? Хантер приступил к третьему параграфу. Предложение о продаже вместе с упоминанием о мише Фоксе содержалось в предыдущем параграфе. В третьем подробно освещались вопросы, связанные с акциями. Хантер вдруг прервал чтение. Он понял, нет смысла продолжать. Он взглянул на собравшихся. 40 пар глаз внимательно смотрели на него. "Думаю, здесь можно остановиться", осипшим голосом сказал он. и приступить к обсуждению. Если есть вопросы, то прошу задавать». И тут нестройный хор голосов заглушил его. «Кто этот молодой человек? Вы мне можете объяснить?» спрашивала та самая прибывшая первая дама в огромной шляпе у кого-то сидящего сзади. «Очевидно, это брат Мисс Кипп. Но кто такая Мисс Кипп?» «Мисс Кипп, вон та дама. Вижу, дорогая, но мне хотелось бы знать, кто она. Она дочь Мэгги Ричардсон». О, дочь моей гири Черцонах, да, конечно. А мальчик совсем не похож на Мэгги, вам не кажется? Тише, тише, пыталась навести порядок миссис Карингтон-Морис. До «Да сколько же можно топтаться на месте, возмущалась миссис Уинкфилд. Послушайте, сказала дама в мантийке, если я верно поняла, нам предлагают продать Артемиду? Именно так, подтвердил Хантер. Думаю, мы не можем с этим согласиться. Отчеканила дама с чёлкой, с таким выражением, будто из всех присутствующих только она понимала, что на самом деле происходит. Это вопрос финансовой необходимости, уточнил Хантер. Сейчас я попытаюсь объяснить. Им нужны деньги, выкрикнула миссис Уинкфилд. Так почему же они раньше нам об этом не сказали? удивилась дама в широкополой шляпе. Мадам, обратился к ней Хантер, но удивление смело и даже гневно. «Вы получали приглашение на собрание каждый год, и не моя вина, что ни разу никто из вас не явился». Какая-то особа в вуале, до сих пор не проронившая ни слова, вдруг наклонилась вперед. Внутри у нее что-то пророкотало, как в часах с боем, после чего она изрекла. «Э-э-э... Насколько я успела понять, Артемидой собирается завладеть... Мужчина!» Хантер лишь развел руками. Я заведую зданием уже 2 года, а я ведь как никак тоже мужчина. Тягостное молчание последовало за этим бестактным заявлением. Дело очень запутанное, признала наконец старушка со слуховым аппаратом. Мне оно, увы, кажется слишком ясным, возразила дама с чёлкой. Будущий покупатель принадлежит к числу тех, кто, мягко выражаясь, не поддерживает женскую эмансипацию, поэтому согласен на продажу. будет равноценно согласию на полную перемену характера издания. Фактический характер издания уже изменился, заметил Хантер, поскольку эмансипация женщины достигнута. Как вы сказали, перебила его дама в мантильке, по комнате пробежал ропот. Этот молодой человек убеждён, что женщина уже эмансипировалась, выкрикнул кто-то сзади. Тут ропот достиг точки кипения. Признаюсь, я нахожу всё это просто постыдным, подскочила дама с чёлкой. Сам факт, что фраза "женская эмансипация" и сейчас не утратила свой смысл, сам этот факт доказывает, эмансипация ещё не достигнута. Кальвин, который резво поворачивал голову без всякого стеснения, рассматривая по очереди всех участников бурного спора, вдруг вмешался. А как насчёт фразы о освобождении крепостных? Эта фраза до сих пор имеет смысл. Что, по-вашему, должно означать? Крепостные всё ещё не освобождены? Повисла недоумённая пауза. Кто это? спросила старушка с слуховым аппаратом. Это и есть мистер Фокс. О нет, попытался вмешаться Хантер. Кальвин строго глядел на даму с чёлкой, а та стала просто свекольно-красной от возмущения. Не надо передёргивать, не собираясь сдаваться, ответила дама. Что передёргивать? уточнил Кальвин. Он так остёр, что того и гляди сам себя зарежет, подала голос миссис Уинкфилд. Просто какой-то сумасшедший дом, произнесла старушка со слуховым аппаратом. Давайте выдвинем какое-нибудь предложение и проголосуем, выкрикнула дама в огромной шляпе. А я предлагаю сделать перерыв и чем-нибудь освежиться, пророкотала дама в вуали. Вот золотая мысль, обрадовалась миссис Уинкфилд. Эй, кто-нибудь, отыщите колокольчик и позвоните. Признаюсь, я позволила себе такую дерзость. Ещё в самом начале заказала чай и печенье. Отозвалась миссис Карингтон-Морис. Я нашла колокольчик, сообщила дама в мантийке, сидевшая возле камина. Так позвонить? Да, дорогая, позвоните, откликнулась старушка с слуховым аппаратом. Чашка чая не помешает. Раздался стук и посыльный заглянул в дверь. Тут находится леди, заказавшая восемь бутылок шампанского, спросил он. "Я здесь", прокричала миссис Уинкфилд. "Несите". "Ого", воскликнула миссис Карингтон-Морис. Всё вокруг пришло в волнение. Хантер пытался привлечь к себе внимание Кальвина, но тот прикрыл лицо руками. Роза сидела как-то скусобочившись. Вошёл посыльный, неся шампанское, за ним ещё один с подносом, уставленным чашками. «Где бокалы, о лух?» — поинтересовалась миссис Уинкфилд. «Или думаешь, что мы шампанское будем пить из чайных чашек?» «Я обязана заявить», — произнесла дама с челкой, храня спокойствие посреди всеобщего замешательства. «Полагаю, что с твоей стороны это едва ли тактично, Камила. Среди присутствующих есть члены Лиги трезвости. Неужели ты забыла?» «А почему бы мне и не забыть?» — заметила миссис Уинкфилд. «Я забыла почти все, причем очень важное». А эти предрассудки что, прикажете хранить нетленными от купоривой бутылки посыльной? От гладка шампанского не откажусь, подхватила дама в мантильке. Прибыли бокалы, а следом за ними два больших чайника и тарелочки с печеньем. Возникла суета в ходе которой миссис Уинкфилд удалось прорваться к столу, где она и поместилась возле бутылок и бокалов. Чашки, наполненные чаем, начали передавать поверх голов. От чего несколько шляпок оказались брызнуты кипятком. А я думаю, нам нужно проголосовать, воззвала дама в огромной шляпе. Пробка выстрелила в потолок. А я вот думаю, что, пожалуй, мне пора домой, обратилась к своей соседке старушка с со слуховым аппаратом. Никакого толку здесь не будет. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Но тут миссис Уинкфилд дёрнула за проводки слухового аппарата. И старушка погрузилась в благое молчание. «По-моему, все управление велось неправильно», говорила миссис Каррингтон Моррис. «Не могу обвинить в этом мисс Кип. Мне кажется...» «Э, налей-ка мне еще чаю, ада, дорогая», прогудела дама в вуале. «Ну хорошо. Если вы хотите голосовать, будем голосовать», прокричала миссис Уинкфилд. А дамы тем временем двигались со своих мест и располагались вокруг чашек и бутылок. Чашки и бокалы передавали из рук в руки. "Я заказала это пойло", продолжала миссис Уинкфилд, "чтобы отпраздновать освобождение нашего дорогого журнала от грозившей ему опасности. Прежде чем продолжить, предлагаю тост. За Артемиду". Учредительницы все как одна встали и подняли свои чашки и бокалы. "За Артемиду!", хором повторили они. Только Кальвин остался сидеть. Хантер, которому не удалось получить ни чая, ни шампанского, растерянно замер на полпути. "Это всё, конечно, прекрасно", сказала дама в мантильке, осушив свой бокал. "Но каковы наши дальнейшие действия? Неужели мы позволим этому издательскому магнату завладеть нашим возлюбленным журналом? Да или нет?" несколько пошатываясь, спросила миссис Уинкфилд. Ароза сделала попытку её усадить. "Нет", ответили собравшиеся. Правда, в их голосах чувствовалась разная степень убеждённости. Миссис Уинкфилд села. "Ну тогда вот что сделаем", прокричала она. "Мисс Кип, возьмите, пожалуйста, листок бумаги, записывайте. Я жертвую тут же 500 фунтов, остальное позднее. А ты, Ада?" Миссис Уинкфилд перегнулась через стол к миссис Карингтон-Морис. Несомненно, с достоинством откликнулась та. "Я не могу позволить Камилле оказаться впереди. Ещё 500 фунтов от меня. Запишите мис Кип. Роза вытащила ручку, бумагу и присела к столу. Вскоре восторженно тараторящие дамы толпой окружили её. Список рос прямо на глазах. Хантер сложил свои бумаги и приготовился уходить. Он жестом позвал Кальвина присоединиться к нему. Сейчас он испытывал к Блику почти братское чувство. Но обернувшись, он с удивлением обнаружил, что лицо Блика выражает самое искреннее веселье. Калвин Блик поднял глазек к потолку и вздел руки. "Идёмте", позвал Хантер, "пока нас не разорвали на куски". Калвин встал. Он сотрясался от смеха. Пока председатель и его таинственный приятель ещё не улезнули, раздался голос дамы с чёлкой. "Я предлагаю вынести резолюцию, осуждающую тех, кто в вене допускается употребление алкоголя на такого рода собраниях". Рёв голосов был ответом на её слова. Хантеры и Калвин метнулись к дверям. «А что, амазонки были трезвенницами?» — вопрошала миссис Уинкфилд. «А мадам де Сталь? А Софо?» Последнее, что Хантер видел, — это пирамиду из взволнованных лиц, сбившихся на бок шляпок и открытых ртов, нависшую над розой, записывающей фамилии и адреса. Щеки у нее пылали, и прическа начинала распадаться.